Глава 26. Событие. 71 Человек не будет свободен до тех пор, пока последний король не будет повешен на кишках последнего священника. Дени Дидро. Французский прозаик. Ну как, держи Морда Кровавая? Есть результаты по генералу Бутурлину. Не запытали его еще до смерти? И сколько соратников его похватали? Брехт специально в Москву, в Кремль скатался и в Тайницкую башню прошествовал, чтобы эти вопросы задать. Задал другой. «Добрый день, Андрей Иванович! Как здоровье, как жара московская?» Нашелся Ушаков на красивой скамеечке рядом с обходом в Тайницкую башню, появившейся. Не было никогда там ее. Да, и вот опять. Начальник тайной канцелярии свою трубку на согрейку коротенькую курил. Дым над головой в безветренную совершенно погоду клубился, словно не один человек курит, а из пушки саданули по ворогу. — И вам доброго здоровья, господин Берон. Какая нелегкая вас принесла. Али ходом расследования поинтересоваться? Так я завтра результаты хотел не доложить. Генерал сделал большущую затяжку напоследок и стал трубку от орец доски седалища скамейки выбивать. — Надежная вещь. Дуб должно быть. Вон, в штрижках мелких древесина, точно дуб. И резьба знатная на спинке, цветочки всякие и листики. Да в несколько слоев. Не перевелись еще мастера на Руси. Расскажите, против не буду. Просто совет приехал дать один, но давать или не давать от расследования зависит. Брехт разогнал руками дым и плюхнулся на скамью. Нет, перевелись. Могли бы доске эргономичную форму седалища придать и чуть больший уклон спинки сделать. Не дошла еще мысль умельцев до вогнутых сидушек. Не знают, что от площади соприкосновения зависит давление на... на пятую точку. Бутурлин признался во всем и девять заговорщиков из Семеновского и Преображенского полков назвал. В Преображенском двое, остальные семеновцы. Все девять схвачены. Двое на дыбе побывали уже и во всем признались. Главным тут в Москве у них капитан Юрий Долгоруков. Смешно. Не понял? Да не дергайтесь, Андрей Иванович, мыслям своим смеюсь. Ехал сюда, смотрел, как Иван Великий вырастает из-за домов, и думал, что Юрий Долгорукий в хорошем месте Москву основал. Красиво. Еще бы не болото вокруг и совсем лепота. И правда смешно. Там Юрий Долгорукий, а тут Юрий Долгоруков. Далекий-далекий потомок. Наш в двадцать шестом колене от Рюрика. Считают? А как же, человек есть специальный. Ладно, бог с ними, со счетоводами. Как здоровье Бутурлина? Интересуетесь, дотянет ли до казни? Не сильно ли мы его изувечили? Так нет. Ну, повисел на дыбе немного, руки вывернуты, на спине следы от ожогов, и руки чуть покалечены. Гвозди под ногти забивали. Дойдет до лобного места. Плохо. Совет знаете я, какой хотел вам дать, Андрей Иванович? Как бы начать-то? Нужно, чтобы понял, а не тупо исполнил. Как думаете, Андрей Иванович, что будут говорить про Анну Ивановну, когда она одного кол посадит, потом еще кого колесует? Да, все заслужили. Но что шляхта и простой черный люд будет по углам шептать? Нет, даже не думайте, что будут говорить, что правильно казнила бунтовщиков и воров. Будут поминать жестокость сотни лет. И триста лет на Руси пройдет, и будут нас с вами, и Анну Иоанновну, называть кровавыми палачами и убийцами. «А нас, Санхен, еще и немцами, специально лучших русских людей изводящими!» Брехт на Ушакова не смотрел. Наблюдал, как Тресогузка скачет смешно по наптоптанной в траве тропинке. «Так что же, этих в тару? Да они стреляли в государыню, в вас стреляли!» «Нет, этого не в тару, этот должен умереть. Андрей Иванович, вы же знаете, что Петр не казнил сына Алексея, хоть и собирался?» И хорошо, что раньше Алексей помер, не получит великий наш государь приставку «сына-убийца». Намек понятен? А Анна Иоанновна? А пусть Бутурлин повесится, дайте ему веревку. И скажите, что не повесится, запытаете до смерти. Может и не повесится, самоубийцы в ад попадают. Да неужто он на рай надеется? Нет, я его там не видел, шутка. Он в государыню стрелял, который присягу приносил. Клятва преступники тоже в рай не попадают. Ну в крайнем случае, если упрямиться будет, то помогите немного повеситься. А ее императорское величество должно узнать, что повесился супостат. И теперь не надо на кол его сажать, не надо народ будоражить. Собаки – собачья смерть. И закопать за оградой кладбища без креста. Хм, подумайте хорошенько, я сюда и по другому делу приехал. Собираются ведь царь колокол здесь вот лить. На двенадцать с половиной тысяч пудов государыня размахнулась. Небывалое событие. Нашлись наши русские мастера, что взялись за такое небывалое дело. Вот я и приехал посмотреть, а где здесь можно отлить такого гиганта. Нужно же рядом с колокольней не просто будет его из земли достать. Пойду я, Иван Яковлевич, не буду вам мешать. Заодно загляну в камеру к бутурлину, а то еще сотворит чего над собой. Как потом ее императорскому величеству докладывать, что не уследил? Повесился главный супостат.